Павел Павлович аккуратно отвинчивает колпачок и принимается капать из трубочки в яичницу на каждый желток по капле. — Наташа, какой странный запах. Вы уверены, что это съедобно? — Павел Павлович, — это душа моя ухэтхол. В буквальном переводе — «желчь водяного». «Этому составу, деточка, восемь веков!» Иван Давыдович стучит пальцем по столешнице. «Довольно, довольно, Феликс Александрович, продолжайте. О чем вы говорили с Раманюком?» Феликс, с трудом отрываясь от созерцания Павла Павловича. «О чем я говорил с Раманюком?» «Он просил меня написать статью срочно, сегодня же, вот эту». Он касается пальцем стопки бумаг под пепельницей. Иван Давыдович, о чем вы договорились с Курдюковым в больнице? Феликс, с Курдюковым в больнице? Ну, ни о чем определенном мы не договаривались. Он обещал поставить бутылку коньяку, и мы договорились, что ее разобьем. Его ведь не сегодня-завтра выпишут. Иван Давыдович, и все? Феликс, и все? Иван Давыдович и ради этого вы поперли на ночь, глядя через весь город в больницу? Феликс, ну, это же почти рядом, и потом просил же человек. Иван Давыдович, Курдюков, ваш хороший друг. Феликс, что вы, мы просто соседи. Раскланиваемся, я ему отвертку, он мне пылесос. Иван Давыдович, понятно, посмотрите, что у вас получается. Не слишком близкий ваш приятель. Чувствующий себя уже вполне неплохо вызывает вас поздно вечером к себе в больницу только для того, чтобы пообещать распить с вами бутылку коньяка. Я правильно резюмировал ваши показания? Феликс. Да. Иван Давыдович, вы бросили на середине деловой разговор с вашим работодателем. Вы забыли, что вам предстоит всю ночь корпеть над работой и ради чего? Феликс. Откуда я знал? Откуда мне было знать? Ведь мне его жена баки забила срочно, немедленно. Иван Давыдович, о чем вы сговорились с Курдюковым в больнице? Феликс, ей-богу, ни о чем. Иван Давыдович поворачивается и смотрит на Клетчатого. Тот раскуривает очередную сигарету, отрицательно мотает головой. Иван Давыдович к Клетчатому, вы полагаете? Клетчатый врет. Иван Давыдович с упреком. — Феликс Александрович, ведь я же предупреждал вас! — Феликс трусливо. — В чем, собственно, дело? — клетчатый. — Брешет он, сучий потрох. Не знаю, о чем они там сговорились, но на лестнице было у них крупное объяснение. Он же по ступенькам ссыпался. Весь красный был, как помидор. — Феликс. — Так я и не скрываю, я и был злой. Я бы ему врезал, если бы не больница ты уверен, врет, врет. Я же вижу. Где правда, там правда, а здесь врет. Павел Павлович негромко. — А всего-то и надо было вам, ротмистр, сделать два шага вверх по лестнице. Вот вы бы все и услышали, а мы бы здесь не гадали. и смиренно. Виноват ваше сиятельство. Однако были некоторые причины. А пусть этот аферист объяснит нам, господа, что означали слова... — О себе, — подумай, Снегирев, — о себе. Эти слова я слышал прекрасно и никак не могу взять в толк, к чему бы они. Иван Давыдович, — о чем вы сговорились с Курдюковым? Феликс, — да ни о чем мы не сговаривались. Ей-богу же, ни о чем. Иван Давыдович, — о чем вы сговорились с Курдюковым? Феликс, господи, да что вы ко мне пристали? В самом деле, нечего мне вам добавить. Иван Давыдович, о чем вы сговорились с Курдюковым? Феликс, Наташа, да кто это такие? Что им нужно от меня? Скажи им, что подстали. Клечетый коротко и очень страшно гагочит.